Это и ночью, в темном коридоре, куда не доходил свет, расположился ряд маленьких помещений закрытых металлической решеткой. Решетки были сделаны из необычной, особо прочной руды и усилены магическими кругами, которые удерживали обитатели комнат заключенных внутри. Любому попавшему в эти помещения окажется очень тяжело выбраться обратно. Весь коридор провонял кровью и нечистотами. Было ясно, что помещения грязные, даже если их нельзя было увидеть. В таком состоянии были подземелья Империи Харшер. Они были спроектированы так, чтобы угнетать разом заключенных, загоняя их в угол и психологически-физически. Как любой мог ожидать от самого охраняемого подземелья Империи, стены были почти непробиваемы, а по всем коридорам были расставлены магические круги, чтобы не дать никому сбежать. Все ловушки в подземелье были сделаны несмертельными, но как можно невыносимыми, болезненными. Они были поставлены так, чтобы те, кто могут попытаться сбежать, и те, кто могут попытаться проникнуть внутрь, Были бы вынуждены разбираться с многочисленными слоями из них. Некоторые ловушки даже были спрятаны внутри стен. Пока не был известен специфичный распев для обезврежения ловушек, здесь будет невероятно трудно перемещаться. А если кто-то был оставлен в одиночестве в этом аду, то он сойдет с ума всего за день. Здесь не было света, омерзительно воняло, и не было никакой надежды на побег. Даже стражники, следящие за подземельем, в основном оставались сторожки снаружи и избегали приближения к тюрьме как можно больше. Они заходили внутрь только во время планового патрулирования. И все же этой ночью радостные голоса звонко разносились внутри подземелячения. Эй, как много они сломали тебе сегодня? Все мои пальцы и два ребра. А тебе? Эх, похоже, я победил. Они сломали все мои пальцы и три ребра. А, это лучше, что ты смог. Они сломали мне семь ребер и скулу и срезали одну из ушей. Серьезно? Что за хрень ты им сказал, парень? Они говорили, мы можем быть полезны позже. Так что им нельзя даже касаться наших ушей. Ничего особенного, они продолжали спрашивать меня, кто послал тебя все такое. Я устал от их нытья, так что просто ответил: твоя мамочка. Знаешь ли, я твой новый отец и просто пришел посмотреть, как дела у моего суночка. Ух ты, неудивительно, что они сорвались. На разве император не говорил не трогать наши уши? Вероятно, они попадут в глубокую дерьмо за то, что слушались приказов. Эге, ага, этих ублюдков точно казнят. Ха, получите по заслугам, ублюдки. Говорившие соревновались в том, кого запытали больше всех. Поскольку не нужны были Империи живыми, их были серьезные раны, были извлечены лечебной магией. Но, судя по голосам, было понятно, что они были избиты до предсмертного состояния. Несмотря на это, они бодро переговаривались. Таковы были пойманные Империей хаулии. Разумеется, это просто был их способ пережить ситуацию, в которой они оказались. Они не сошли с ума или нечто подобное. Далеко от этого. Они просто были готовы к этому самому моменту, как атаковали столицу. Теперь, когда они были пойманы, у них не было будущего. Либо они будут казнены, либо станут рабами. И они, скорее всего, убьют себя, чем будут жить в рабстве. Так что, в любом случае, они долго не проживут. Если их сделать рабами, их заставить сражаться с собственными соратниками. Смерть была предпочтительнее этого. Поскольку в любом случае они были мертвецами, Хаоли решили, что будет лучше потратить свои последние дни, живя на полную. из-за того, насколько ненормальна была их сила, Империя была убеждена, что кто-то еще поддерживал Хаоли. Даже если это был не так, император Гахард заинтересовался ими. Было похоже, что он хотел присоединить Хаули к своей армии, если получится. Гахард ценил силу, и у Хаули ее было сполна. Их тактики, оружие, настрой и даже тренировочные методы были абсолютно необычные. Хаули понимали это, и именно поэтому они решились бросить вызов Империи до самой смерти. Они никогда не будут работать на Гахарда. Из-за этой стальной решимости они могли так легкомысленно шутить насчет своих пыток. К тому же из-за надменного отношения солдаты, которым надо было пытать их, становились напуганными этими несгибаемыми зайцлюдьми. Без страшных мылких аолей, вселяли страх в сердца своих тюремщиков. Могу поспорить, прямо сейчас наш вождь как следует их... разжигает. Эй, вперед, эй, парни, как насчет поспорить насчет того, насколько сильно он будет избит, когда вернется? О, звучит неплохо. Тогда спорю, что не отрежут, об его ухо. Это слишком дерзкая ставка, парень. Ну как? Наш вождь начал в последнее время очень походить на босса. Просто вспомните, как он тренирует наших новичков. Ага, временами кажется, что он выглядит как босс. Если бы наш вождь сказал такие вещи солдатам, я могу видеть, как его лишают ушей. Ну, босс изначально никогда бы не попался таким образом. Если бы как-то попался, он бы наверняка разнес эту тюрьму изнутри и сбежал. Скорее, мне будет жаль империи, если они когда-нибудь перейдут дорогу боссу. Уверен, тогда этот город просто исчезнет с карты. Ага, у него нет ни капли жалости. Он настоящий адский монстр. Скорее, демон. Тогда уж он скорее владыка демонов. Стоять, парни, вы это озвучиваете так, словно на одном уровне с владыкой демонов. Да босс раздавит этого убогого владыку демонов, как жука. Обычное насекомое. В таком случае он дьявол, превосходящий богов демонов, или что-то в этом роде. Ага. Похоже, вы очень бодры. э, жалкие черви. Мы так давно не виделись, а вы этот изрядно разболтались, как я погляжу. Хаули только сейчас осознали, что этот новый голос сочился гневом. И они хорошо его помнили. Все замолчали. Они сжались в своих клетках и сдержали дыхание. Молись, чтобы шторм прошел мимо. Эй, ну-ка, не смолкайте у меня тут резко так, ублюдки! Разве не вы веселились, разговаривая о том, какой я монстр и бог демонов? Ну? хе <смех> Простите, ребята, похоже, я отправлюсь перед вас. У меня начались галлюцинации, что босс здесь. Не переживай, не только у тебя. Похоже, я отправлюсь с тобой. О, значит, это не только мне. Но только подумай, что последнее услышанное мной будет ругание босса. Я бы хотел услышать вместо этого голос милой девушки. Мысль о том, что Хаджми находится здесь, была настолько неправдоподобной, что Хаули посчитали, что мерещится. Или, возможно, они просто хотели пореть то, что им мерещится, поскольку альтернатива была куда страшней. Но, разумеется, Хаджими не был достаточно добр, чтобы дать им погрузиться в фантазии. И призвала шар света, освещая темное подземелье. Профиль Хаджими ясно отразился в глазах этих людей. «А! Босс!» «Заткнитесь, придурки!» «Похоже, мы все еще свеженькие». Эти раны действительно очень ужасны, но теперь я чувствую себя дурой, что так сильно переживала за вас. Эти хаули были настолько избиты, что было удивительно, как они все еще могут двигаться. Они совсем не выглядят обеспокоенными этим. Ее и ши ухнули от удивления. Почему ты здесь, босс? Я объясню позже. Пока что давайте вытащим вас отсюда, парни. Черт. Не могу поверить, что вы все еще такие ошибленные после всех этих пыток. Насколько же вы крепкие? Э, все-таки мы были натренированы лично тобой. По сравнению с твоей тренировкой, эта пытка — ничто. Знаешь, эти парни просто не имеют никакого убийственного намерения в ударах. Они настолько слабы, что мне на мгновение подумалось, что они могут попытаться вылечить меня этим. Ну или, возможно, они просто не настолько хороши в запугивании людей, как босс. Когда ты смотришь на нас так, словно хочешь убить нас, мы действительно думаем, что умрем. Хаоли продолжали обмениваться шутками между собой, все это время откашливаясь кровью. Тем временем Ши и Юй рассерженно повернулись к Хаджиме. В конце концов, этот бог демонов был ответственным за превращение добрых зайцев людей в лишенных страха воинов. Хаджиме неловко прокашлялся и воспользовался глазом демона, чтобы определить все ловушки в подземелье. Как только он обнаружил их, он принялся обезврешивать. Обычно такие магические ловушки могли быть деактивированы только правильным распивом. Это было связано с тем, что мана, накопленная в магическом круге, должна была быть рассеяна путем очень аккуратного процесса, или ловушка сработает. Уничтожить магический круг целиком было другим вариантом, но в основном они были созданы активироваться при уничтожении, или как минимум уведомлять заклинателя о том, что они были уничтожены. Если кто-то хотел быть незаметным, не было другого выбора, кроме как применить правильный распев. Конечно, лишь определенные люди были осведомлены о том, каким был распев. Но в конечном счете этот распев был методом манипулирования маной специфическим образом, а это означало, что любой, кто мог свободно манипулировать своей маной, Не нуждался в этом распеве. Харжими с легкостью обезвредил самую хранимую тюрьму Империи всего за несколько секунд. После чего принялся трансмутировать решетки на камерах. Тем временем ее и магией восстановления, чтобы залечить всем раны. «Ай, ты никогда не перестаешь удивлять меня, босс! Как бы то ни было!» «Большое спасибо, что спасли нас!» Произнесли они хором!» «Без проблем. И что ж, я сделал это ради шии, так что не беспокойтесь об этом!» Что важнее, где Кам? Я нигде его не вижу. Ну, видишь ли?» Один из Хаули объяснил, что Кам в данный момент пытали, и сообщил Хаджиме, в каком он должен быть помещении. Хаули, естественно, хотели помочь Хаджиме спасти своего вождя, но Хаджиме действительно не нужна была поддержка. Они тоже это понимали, учитывая, что он смог добраться до сюда незамеченным, так что непослушно согласились остаться, когда Хаджиме попросил об этом. То, как они дрожали от возбуждения, когда Хаджиме приказывал им, немного его насторожило. Но сейчас было не время задуматься об этом. Хажами вытащил пластину размером с ладони своей сокровищницы. Отполированный серый металл блестел в бледном свете. Со стороны руки был вырезан магический круг, а другая сторона состояла из оживленных неровностей. Говоря по-простому, она выглядела как ключ странной формы. Хаори наблюдали, шакой раскрыв глаза, как Хажами вливает ману в металлическую пластину и тыкает ее перед собой. Ключ словно вошел в какой-то невидимый замок и исчез никуда. Через секунду волны разошлись от пластины. Как только волны достигли достаточного размера, Хаджими провернул ключ-пластину. Сразу после этого дыра появилась в пустом пространстве перед Хаджими и быстро выросла до размера обычного человека. Камни волны можно было увидеть по другую сторону дыры. Это был артефакт для межпространственного перемещения – ключ-врат, наполненный магией пространства. Он работал в сопряжении с другим артефактом – замком-врат. Используя ключ-врат, Хаджими мог открыть портал куда угодно, где был замок-врат. И мгновенно переместиться туда. Отлично. мы, ну, ребята, проходите сюда. Это ведет к скалистому полю возле задворок столицы. Пара остальные ждут вас там. Есть! Мы полагаемся на тебя в нашего вождя, босс. Только что сделанное хаджами было за пределами всего, что когда-либо видели Хаулии. Но они были достаточно дисциплинированы для того, чтобы послушаться приказов, несмотря на удивление. Кроме того, они привыкли, что их босс делал невозможное раз за разом. Они коротко отсылетовали Хаджими и прошли цепочкой через врата. Они впрямь были хорошо, натренированные. Как только Хоули прошли, Хаджими закрыл врата и направился туда, где был Кам. Они проскользнули мимо плотной охраны, воспользовавшись комбинацией своих навыков и магии, с легкостью прибавляясь туда, где держали Кама. Хаджими тихо избавился от стражников перед дверьми, Каму, и остановился послушать сердитые крики, идущие изнутри. Ши напряглась, когда услышала крики. Когда она подумала о том, как сильно были избиты остальные хаули, она не могла не беспокоиться о том, что они могли делать с ее отцом. Особенно, поскольку наверняка намеренно провоцировал их. Видя ее выражение, Хаджими решил не терять времени. Он схватил за заверную ручку, но остановился, когда осознал, кто это кричит. «Что это за убогие удары? И ты, ублюдок, завёшь себе имперским солдатом? Вложи в удар ноги, жалкий червяк! Это годится только дерьмо месить!» Тупой отроди, ты мне массаж, что ли, делаешь? Даже котенок ударит сильнее шваль. Это действительно все, что ты можешь? Ну же, ты даже одной кости не сломаешь таким вялым шлепком. Давай же. если не сможешь, значит ты все-таки просто кусок дерьма. Заткнись. Какого черта? Это ты меня отчитываешь? Кончай шевелить рдом и начни двигать руками. Ты что, неженка? Э, могу поспорить, твоя подружка такая же куча говна, как и ты. Вы куча говна идеально подходите друг к другу. «Ублюдок, не смей насмехаться над Наташей!» э, «Остановись, Йохан! Если продолжишь, так он умрет. «Ха! Значит, ты настолько же бесхребетный слезняк, как и этот червь! Похоже, в имперской армии нет никого, кроме мусора!» «Вполне можете начать зваться вместо этого армии шлюх, трусы!» «Кончайте размахивать языками!» «И э, станьте серьёзней!» «Ударьте меня так, словно пытаетесь убить!» «Что за черт с этим парнем? Он безумен! Он никак не может быть зацелюдом. «Кто-нибудь, поднимите! Я не могу продолжать!» «Я тоже не хочу! Разговоры с ним сводят меня с ума!» Большая часть криков исходила от самого Кама. Хаджами остальные слушали в тишине. Насколько бы невероятно это ни не выглядело, пытающие получали больше урона психики, чем тот, кого они пытали. Все трое в замешательстве переглянулись. «Ммм, нам вообще надо его спасать?» «Идем домой?» «Простите, я понимаю, что он такой, но, пожалуйста, спасите его! Я не думаю, что он сможет сбежать сам по себе!» Шея уставилась вдаль, предаваясь воспоминаниям о том, каким добрым был ее отец. Конечно, она была права. Кам не смог бы избежать самостоятельно, так что им надо было спасти его. «А, убогие! Похоже, вы неровне мне! Комбатисту! Эльфалайту! Раделя Хауле, Демон-охотнику кромешной бездны!» Но то, что он говорил, дело довольно сочувствием сочувствии его тяжелом положению. «Шея, похоже, твой отец превратился в нечто особенное. А -а -а его имя слишком длинное для запоминания. <звы> Папа затаил на меня какую-то обиду. Он словно пытается убить меня с мужьем. Шиз закрыл свое лицо руками и присел от стыда. Она получила довольно сильный удар от этого. Было похоже, что пытающиеся Кама были настолько же шокированы его выходкой, как и его дочь. <звы> да что за хрень ты несешь? Проклятие достал уже. «Если еще хоть немного пробуду рядом с этим стихом, то сам сойду с ума, я пошел домой!» «Постой, Йохан! Ты не можешь просто бросить свой пост и не говори таких вещей! Накличишь еще такое!» Хаджими услышал звуки шагов, приближающихся к двери. «Полагаю, я действительно перестарался с этими ребятами. Во многих смыслах!» Сокрушался мысль Хаджими, сжимая руку в кулак. В тот же миг, когда дверь распахнулась, он обрушил кулак. Ведный парень по имени Йохан расширил глаза от удивления увидев, как кулак летит к его лицу. Через секунду металлические костяшки Хаджами погрузились в лицо Йохана, и тот отправился в полет через всю комнату. После этого Хаджами влетел в комнату и вырубил второго ошеломленного истязателя другим хорошо поставленным ударом. Он небрежно пнул двух потерявших сознание мужчин в угол комнаты и повернулся к Хаму. «Невозможно. Босс, это ты?» «Ага. Знаешь, я действительно немного впечатлен, что ты смог так много кричать на них». Учитывая, как сильно тебя избили. Ты стал силен во многих смыслах». Хаджим решил не упоминать проблему с безумным прозвищем Кама. <смех> значит, это действительно не сон. О, ты привел с собой даже госпожу Юи и шею!» Кам быстро осознал, что это не было сном, и от души посмеялся. Несмотря на свои почти смертельные раны, у него все еще оставались силы смеяться. Было похоже, что они не притупили его разум или чувства наркотиками». Учитывая, как он мог точно понимать происходящее. Извиняюсь за демонстрацию такого позорного зрелища во время нашего драгоценного воссоединения. Во время нашего долгожданного воссоединения. Не могу поверить, что я был так сильно поглощен оскорблением этих бесхребетных тварей, что даже не заметил вашего присутствия. Эх, как же стыдно ты! Отец, я правда думаю, что это не то, о чем тебе сейчас так беспокоиться. Нам надо вылечить твои раны, особенно эту ужасную травму головы, полученную тобой. «И как ты до сих пор настолько энергичный после того, как тебя так избили?» «Боевой... дух?» «Параграмма переобучения Хаджами ужасает...» Освобождённый от камни ловко почесал голову поломанными пальцами. Он словно даже не замечал, что не повернуто ни в ту сторону. И его ответ шеи тоже не особо повысила его уверенность в его ментальном здоровье. Юй глядела на Хаджиме с по-настоящему напуганным видом, пока залечивала раны Кама маги восстановления. По-настоящему пугаю в этом не я, а комбинация тренировочной программы сержанта Хартмана вместе с синдромом восьмиклассника. Подумал тем временем Хаджими. Как только ее и закончила лечить Кама, он прыгнул вверх-вниз несколько раз, чтобы проверить состояние своего тела. Видя, что он вполне в порядке, Хаджими еще раз достал свой ключ врат. Я уже вытащил отсюда остальных, так что у нас нет причин оставаться. Но, да, босс, у них все еще вся наша экипировка. М? А, да не беспокойся на этот счет. «Я сделал намного более лучшие вещи, практикую трансмутацию. Вы, ребята, получите это. Ты подаришь нам новую копировку? Я уже весь в предвкушении, как кака. как Присыщенный его отношением, Ши толкнул своего отца через портал, с раздраженным вздохом. «Ой!» Хаджими и Ю прошли в него следа.